Глава семь. Халкалит экспресс. Ос отодвинул сосуд с кислым соком агавы. Процедура производства пульки или октли (Примечание один) оказалась слишком нетехнологичной и долгой, поэтому о серьезном промысле речи не идет. Как делать текилу в таких условиях, Ос даже не представлял. Нужен металл, обязательно нужен. Ос имел представление, как делать железо. но более перспективным вариантом казалась бронза. Требований по температуре особых нет. Прекрасно подходит для л и т ь я не уступает ни в чем, а в чем-то даже превосходит ранее железо. Из меди самой по себе получается неплохая посуда, которую можно дорого продавать, но тут нужен навык и время. Дело за малым найти медное месторождение. Искать медь можно двумя способами. Тупым и умным. Тупой способ шастать по окрестностям, тратя силы и время, страдая от змей, диких зверей и в целом суровых мексиканских джунглей. Умный способ – спросить местных. Не видели ли они камень медного цвета? Да, мысленно хмыкнул Освальд, механическими движениями связывая деталь очередной тачки в о е д и н о Хотя медная руда же не обязательно медного цвета. Медь, медь, медь. Медь не ржавеет, но окисляется и зеленеет. Точно. Сейчас Ос как никогда жалел, что недостаточно ответственно относился к урокам химии в школе, а ведь там было все, что только и нужно в его нынешней жизни знать. А ведь может статься так, что а т о м и с ы сами того не зная используют сейчас с м е д ь Размышлял Ос, замеря. Точно, у старика м о т л а л а же на ожерелье был десяток зеленых камней. Освальд скочил с рабочего места и рванул на улицу, промчавшись примерно метров триста. Он остановился перед дверью дома старика. Карантин Ос решил прекратить почти неделю назад. Так как дети теперь достаточно откормлены и оздоровлены, чтобы пережить гриб без особых последствий. Да и то он, если что вдруг, будет рядом и приложит все усилия для их выздоровления. Добрый день, уважаемый Матлал, приветствовал Ост старика, который н е д о у м е н н о смотрел на него, приподнявши с л е ж а н к и Как обычно в обеденное время происходило с ъ е с т а Дай посмотреть твоё украшение, попросил Ос, ткнув в ожерелье пальцем. А зачем тебе? удивленно спросил старикан. Нужно посмотреть камни, ответил Ос. Только верни, предупредил старик, развязывая узел. Ос вышел на улицу и начал детальнейшим образом изучать наличные камни. Зеленый полированный камень с коричневыми вкраплениями абсолютно точно не являлся м е д ь ю Еще один камень оказался сапфиром или изумрудом, что очень недешево в будущем, но здесь и сейчас не стоит ничего. Разве что испанцам загнать. Два абсолютно зеленого цвета камня, текстуры напоминающих шкуру змеи, тоже мало походили на медь. А вот остальные камни, малахитового цвета, абсолютно точно являлись тем, что искал Ос. Память подкинула не весь каким образом завалявшуюся в голове информацию, что малахит и так состоит из меди. И еще чего-то там. Матлал, где ты взял эти камни? – спросил Ос, вбежав в дом. – Которые? – спросил старик, прищурившись. – а Эти. На рынке купил. Дешевые они. За горсть один початок м а и с а А где их добывают? – загорелся Ос. «Э -э -э старик задумался. Эти камни в горе находятся. Там их много. А тебе зачем? Нужно для дела, ответил Ос. Есть кто-то, кто отведет меня туда. Я могу, решил старик. Только еще пару людей надо взять с собой. Скоро цветочные войны, поэтому опасно малым числом ходить. Ос начал раздумывать. Телега Куачуаха была закончена. Завтра можно отдавать, но сегодня можно успеть использовать ее с пользой для себя. Туда ведет какая-то тропа? Уточнил Ос у Матлала. Ведет, кивнул тот. Путь ровный, вдоль холма. Далеко отсюда, задал следующий вопрос Освальд. п о л о в и н а часа неспешной ходьбы, ответил старик. Так близко? Не поверил своему счастью Ос. Старик удивленно кивнул. Освальд подумал, кого можно взять с собой. т а т о т а л не откажется от прогулки, особенно если дать ему покататься на телеге. Под такую дудку он может и рабов выделить. Решено, скоро приду, сообщил он Матлалу. Из дверного проема выглянула его старая жена. Старик улыбнулся ей и пошел в дом. т а т о т а л тоже отдыхал после тяжких трудов. которые заключались в обыденной тренировке с Макаху и Лем. Есть возможность прогуляться недалеко, начал Ос. Он сегодня Тототла уже видел, когда тот заходил посмотреть н а с т р о я щ у ю с я телегу. н у и посидеть в телеге? Что есть посидеть в телеге? Не понял т а т о т л н у это... Ос попытался подобрать аналог слова ездить. Когда сидишь в телеге, а телега движется, а, так телега будет меня вести? догадался т о т о т а л Как носилки императора. А кто тащить будет? Об этом я и хотел поговорить. Усмехнулся Освальд. Выдвинулись они только через час. Система управления телегой была н е с о в е р ш е н н а поэтому носильщики нуждались в инструктаже от Оса. В итоге выехали. Ос шел рядом с телегой, а внутри сидел Татотл а и Матлал. Они возбужденно переговаривались о б ы л ы х боевых успехах Матлала, о своих женах, об удобстве телеги и совершенной простоте пути. Ос же видел насильщиков и примерно представлял их о т н о ш е н и е к такой простоте пути. Вот здесь собирают, указал внезапно Матлал. Ос оглядел склон холма. В поисках следов разработки выхода малахита. Вопреки ожиданиям никто серьезной добычи здесь не вел, так как не зачем. Куски малахита валялись повсюду, а где-то торчали целые глыбы и валуны породы с прожилками окисленной меди. То, что надо. Оз достал из телеги несколько деревянных лопат и палок-копалок. Ничего не говоря остальным, он начал добычу меди. До самого вечера, до тех самых пор, когда Тототл начал громко жаловаться на пустую трату времени, Ос сумел добыть порядка с е м и д е килограмм у руды и самородков малахита. Его радовало, что промышленные объемы медной руды аборигенам были не нужны, поэтому камни лежали тут нетронутыми сотни, а может и тысячи лет. Будь в Мезоамерике раньше какая-нибудь технологическая продвинутая цивилизация. владеющая бронзой. Он смог бы рассчитывать на пару кусочков забытого кем-то малахита, а не на целые его глыбы. Все, можем идти обратно, решил он, взглянув на отчаянно попинывающего камешки Татотла. Дорога обратно была немного тяжелее. Потеряли время на разворот телеги. Затем пришлось помогать р а б а м Татотла толкать телегу. Так как она при дополнительном весе слегка потеряла в ходкости, разгрузился Ос прямо возле будущего места для медеплавной печи, отогнав телегу под специально для нее сооруженный навес. Поужинав тако с фасолью, о з завалился спать. Мысли никаких не посещала, сны не снились. Утром сразу же после тако с той же фасолью Ос покатил телегу к дому Куачуаха. Доброго утра, уважаемый Куачуах. Кивнул вышедшему на скрип старейшине Ос. И тебе доброго утра. Кивнул ему в ответ Куачуах. Привез, вижу. Слышал я, что вчера ты ее использовал. Да, проверял качество. Подтвердил Освальд. Работает, грузы таскает исправно. в с ё что мне нужно. Улыбнулся Куачуах. Еще слышал, что людей в нее садить можно, как Паланкин императорский. Можно, ответил Освальд. Но если нужен для людей, то я могу построить отдельный за отдельную плату. Мы поговорим об этом позже. Не стал ничего заказывать Куачуах. Делай остальные два и получишь хорошего раба в замен. За пять недель успеешь? Ос кивнул. И направился обратно к дому. Дома начал собирать из кирпичей новую печь. Сейчас уже собралось порядка двух сотен готовых кирпичей, поэтому шансы на удачную печь существенно возросли. Осп р о ж и л насыщенную неприятными событиями и липким страхом жизнь, но такого испытания, как проектирование металлоплавильной печи, он еще не переживал. Кажется, что это просто, но Ос, осведомленный двумя молчаливыми и упитанными азиатами из Ютуба, знал, что это довольно-таки сложно, и никто не дает никаких гарантий на успех. А если нет никаких гарантий, значит придется повторять снова и снова, снова и снова. Две недели спустя шесть раз он перекладывал печь заново. Воспоминания о медеплавильной печи азиатов были неточными. К тому же они строили галимую однодневку, годную максимум для пары плавок. Придумывать нечто новое, известное человечеству уже шесть тысяч лет, но неизвестное Осу, утомительно и мучительно. Общий принцип он знал: с помощью мехов вплавильную камеру, наполненную древесным углем и рудой, нагнетается воздух. И все. Температура создается достаточная для плавления меди, благо там экстремальных температур достигать не нужно. Вообще-то чисто технически медь можно плавить на костре, но это касается нормальной меди, а не руды. Чтобы избавиться от всего дерьма в сплаве, с которым в руде находилась медь, нужно пережигать ее в печи. Конечный вариант печи. Оз исполнил в соответствии с каноном. Это была куполообразная конструкция, имеющая массивную керамическую заслонку, канал для подачи потока воздуха смехов через решетку, ведущую в отдельную приточную шахту подплавильной камерой, полость для размещения руды и полость для расплава. Когда все будет готово. Получившуюся кашу из шлака меди можно будет легко извлечь через заслонку с помощью деревянной лопаты. Первые четыре печи показали свою несостоятельность течением времени. Он сумел получить некоторое количество меди, где-то около д е с я т грамм кусочков, но печи неуклонно рассыпались, не выдерживая собственного веса. Однажды на стадии перебирания четвертой печи о вспомнил, что молчаливые азиаты делали из полученной меди нож и на определенном этапе соорудили керамический тигель, который самым тупейшим образом поместили в разрушенную сверху печь, нагнетая бамбуковым аналогом мехов для бедных нужную температуру. Но это не главное. Главное то, из чего они сделали тигель. Точнее, что еще добавили в глину? Они раскрошили перегоревшую глину и смешали ее со свежей, если память не изменяла Осу. На память он не жаловался, так как тренировал ее по долгу службы. Нужно было помнить имена, фамилии, лица, биографии окружающих его преступников, знать наизусть номера контактов со своими, быстро запоминать новые номера, которые только удавалось выведать. Другими словами, головой ос работал часто, и кое-где это приносило свою пользу. Он мог бы нарисовать фото-робот двоих молчаливых азиатов и подробно описать их комплекцию и манеру движений. Профессиональная деформация, наглядно, эксклюзивно в прямом эфире. Он не считал себя дураком, поэтому не стал бездумно повторять действия б е з у м н о молчаливых азиатов. проведя весьма необременительный эксперимент. На руинах предыдущей печи он развел костер из древесного угля и поместил туда обожжённый керамический тигель, насыпав внутрь древесного угля. На определённом этапе у тигля отвалилось днище, а вот тигель, изготовленный с применением азиатского метода, с успехом пережил испытание огнём, даже став немного крепче. Ну, по ощущениям Оса, а он мог ошибаться. Следующие две печи были изготовлены из кирпича марк 2 который хорошо сопротивлялся термическому воздействию и переживал плавку одну за другой. Ос был доволен результатом. Правда, пятая печь вышла неудачной, так как не все эксперименты заканчиваются успешно. Он даже сразу понял, что сделал не так. Забыл внутри деревянные опоры, которые использовал в ходе строительства. Казалось бы, но ну и бог с ними. Но как на зло, конкретно эти полежки были из особо смолистого сорта дерева, из-за чего воняли жутко и отдавали часть своей смолы получившемуся расплаву. Еще располагались отнюдь не в зоне плавки, то есть сгорали неохотно. И все еще оставались на месте после серии из трех запоротых плавок. Разобрав печь наполовину, Ос собрал все с учетом полученного урока внимательности. Так как был добавлен продвинутый вариант м е х о в изготовленный Осом за один вечер, можно было считать эту печь шестой. Новые м е х а имели противовес и больше не требовали создания давления руками. Про надежность новой конструкции можно было поспорить, но функциональность несомненно. Вместо сжимания руками теперь достаточно движения одной рукой. Процесс пошел. 70 килограмм малахитовой руды за все эти дни были переработаны в целых 800 грамм металла плюс-минус 50 грамм относительно чистого. Первые дни за ним наблюдали всякие дети. Но однообразные действия с утра до вечера быстро им наскучили. Рядом с п л а в и л ь н о й печью Ос соорудил нечто вроде горна, точнее просто повторил подделку молчаливых азиатов. Она ведь работает, а это в его ситуации самое главное. Касательно форм у него были большие планы. Помня об умеренности, Ос лепил из белой глины, найденной в некотором количестве у реки. Формы для ножа скорпион по образу и подобию своего, топорика аля т а м а г а в к зубила, одноручной пилы, к у з н е ч н о г о молота, щипцов двух типов и кузнечных клещей. Больше из актуального он ничего придумать не смог, поэтому остановился пока что на таком наборе. Тем более на все меди не хватит. Формы высохли еще два дня назад, но исходя опыта уроков по домоводству в старших классах, Оз заготовил по три экземпляра каждой формы. Многие формы потрескались, поэтому предосторожность была весьма кстати. Печь после пережигания с е м килограмм руды все еще стояла. Это вселяло надежду. Что он все сделал правильно, и производство п р о с т о и т сколько-то долго без серьезных реконструкций. Расплавить металл было плевым делом. Засыпаешь крупицы меди в раскаленный до бела керамический тигель и ждешь. Если Бог сегодня на моей стороне, то я не обожгу себе руки и лицо. Пробормотал Ос, натягивая кожаную маску и перчатки из двойной игуаньей шкуры. Животные шкуры, которые Ос раз расходовал на меха, стоили очень дорого, поэтому защитное снаряжение пришлось сделать из того, что есть. Ос пообещал себе, что с первой удачи й продажи медных ножей купит столько кожи, сколько хватит для максимальной безопасности при работе с м е д ь ю С великой осторожностью Ос начал лить расплавленную медь из стигеля в форму для ножа. Светящаяся желтая расплавленная медь без плевков легла в форму, затем сменила цвет на красный и слегка запузырилась. Ос сделал себе зарубку в памяти, что необходимо выяснить, с чем это связано. У молчаливых азиатов в процессе литья ножик вообще пошел с сильными пузырями, которые потом так и застыли на полотне. Все дефекты можно заполировать об к а м е н ь Но если можно обойтись без дефектов, то зачем усложнять себе жизнь? Дальше Оз дождался, пока изделие не остынет до серого цвета, а затем начал поливать его водой. Все в точности по инструкции отупитанных молчаливых азиатов. Смысла мероприятия он не понимал. Вообще п о л а г а я что нужно было сразу макнуть изделие в холодную воду. Но не делал, как помнил по видео. Побрызгав на заготовку ножа достаточно воды, Ос погрузил ее в бадью с водой, давая остыть окончательно. Когда изделие остыло окончательно, Ос осторожно извлек его и посмотрел со всех сторон. Рукоять однозначно придется подвергнуть серьезной полировке, а в остальном получилось неплохо. Лезвие нужно заточить. на рукоять присобачить щечки, а затем можно продавать или дарить. Впрочем, дарить его он вряд ли будет, так как стоит острая нужда в средствах. Первую удачную плавку Ос решил отпраздновать дома. Он открыл кувшин с октли и извлёк из погребка засохший тако, который забыл вчера съесть, из-за чего тот к утру обрёл железобетонную крепость. Отхлебнув октли, Ос насладился чуть дрожжевым вкусом напитка, очень-очень отдаленно напоминающим пиво, а затем начал макать в него с трудом поломанный тако. Решив, что на ночь глядя разжигать печь и лить еще что-то о п р о м е т ч и в о Освальд лег спать пораньше, чтобы проснуться с первыми лучами солнца. С н е с к р ы в а е м ы м довольством осмотрев пока еще незаточенный нож, Ос начал складывать древесный уголь в горн. Следующими жертвами его кузнечного гения стали топор и зубило. Пришлось хорошо подумать, каким образом реализовать полость, предусмотренную в конструкции топора. Думал он долго, но в итоге пришел к мысли. Что л у ч ш е деревяшки ничего не придумает. Зафиксировав деревяшку в форме, Ос начал лить в нее расплавленную медь. Вот тут-то и начались плевки. Капля меди прожгла кожу Игуаны на левой руке, вызвав целый спектр эмоций на лице непошевелившегося исключительно силой воли Оса. Он молча капнул меди формочку для колышка и форму для зубила, завершив л и т ь е о з аккуратно вытащил остывший до серого цвета топор, сразу же погрузив его в холодную воду, и лишь только по завершению всех процедур посмотрел, что с рукой: небольшой ожог, совсем не смертельный, но неприятный. Он остался небольшим исключительно потому, что медь быстро застыла, не успев протечь под рукавицу. Оса с поразила догадка. Медь плюется газами, подумал он. Какие газы могли образоваться в сухой форме? Взгляд бросился к деревяшке. Она была совсем не сухая, а значит, при резком обволакивании раскаленной медью. начала испарять влагу волокнах. Пар не нашел выхода лучше, чем пройти сквозь раскаленную медь. Отсюда и брызги. Ос мысленно погладил себя по голове за то, что не стал следовать действиям молчаливых и упитанных азиатов совсем уж буквально. Они-то отливали в мокром песке. Отсюда и пузыри в ноже на видео. Погрузив в воду зубило и колышек для топорика, Ос извлек из нее сам топорик. Топорик получился в лучших традициях фронтира, многофункциональный. Ос предусмотрел выступающий квадратный обух, который можно при желании использовать как молот, а также острое основание лезвия, чтобы было чем зацепиться за голое мясо. Если придется вступать в ближний бой, топорище Ос изготовил из сухого ореха, который тоже следует потом хорошо подровнять и отполировать. Вытащив колышек из зубила, Ос перенес все полуфабрикаты к точильному камню, то есть камню, который он собирался использовать как точильный. Это был небольшой гладкий валун с берега реки. На взгляд Оса идеально подходящий для заточки медных изделий. На все т о ч и л ь н о ш л и ф о в а л ь н о е мероприятие Оз затратил время до обеда. Зафиксировав топор в топорище с помощью колышка, он подравнял само топорище с скорпионом. Получилось удобно и красиво. Инструменты блестели золотом, а в отполированных местах Можно было разглядеть собственную обросшую физиономию. Ос решил, что следующим после инструментов сделает себе небольшое медное зеркало. Осу нестерпимо захотелось закончить нож. Щечки он сделал из того же ореха, пущенного на топорище, а закрепить их решил пока что на веревочную обмотку. До заводского скорпиона ему было далеко, но даже так он смотрелся отлично. Полотно ровное, без каверн и непроплавов, как у молчаливых азиатов. Рукоять не кусок меди, а как положено с деревянными щечками. Ос отметил, что в будущем следует заранее предусмотреть выступы для щечек. В качестве теста Освальд ошкурил свежую ветку с помощью медного ножа. Как и в видео азиатов, остроту нож держал, с легкостью расправляясь с тонкой корой ветки. Топором он попробовал разрубить тонкий ствол стоящего неподалеку дерева. о ф т ь о з а ш р а ш е нарубил деревце, упавшее после шестого удара. о т ь Прошлые разы. Он откровенно т р а х а л с я с каждым деревцем, рубя неподатливую древесину каменным топором. Нет, каменным топором рубить можно, но это однозначно стоит куда больших усилий. Меч рулит. С глупой улыбкой провозгласил Освальд Ходер. Как мало надо человеку! Оттащив срубленное дерево к дому, Ос продолжил испытание инструментов. Зубило получилось отличным, функции свои выполняло полноценно. Теперь плотницкие работы будут проходить совершенно иначе. Надо было больше смотреть молчаливых азиатов, чем на молчаливого парня. Посетовал Ос, п о ч е с а в затылок обухом топора. Медный век мне больше нравится, чем каменный. Оставив топор и зубило в доме, Ос прихватил медный нож и направился к Татотлу. Добрый день, Татотл. Широко улыбаясь, приветствовал Ос своего, можно сказать, приятеля. И тебе доброго, Ос. Улыбнулся ему в ответ Татотл. С чем пожаловал? Есть у меня для тебя товар, который тебе придется по нраву. Заинтриговал его Ос, держа нож за спиной. Ну? т а т о т а л как всегда в это время, лежащий на лежанке, приподнялся. Освальд торжественно вытащил и з з а спины нож. Сам сделал, с гордостью заявил он. Будешь брать? Золотой что ли? Без особого интереса спросил т а т о т а л откидываясь обратно на лежанку. Сам ты золотой? Освальд огляделся в поисках демонстрационного материала. Я сейчас. Он выбежал на улицу. Подобрал случайную ветку и вбежал обратно. Попробую разрезать ее на две части, предложил он Тототлу. С неохотой поднялся молодой воин слежанки. Он уже привык, что Ос совершенно наплевательски относится послеобеденному отдыху. п о к р у т и в в руке нож, он оценил баланс и без особого энтузиазма начал резать сухую ветку. С каждым движением ножа его глаза становились все шире. До тех самых пор, пока вторая половина ветки не упала на утоптанный пол жилища. Да не может так золото! – выкрикнул он. – Это что? Медь, – ответил Ос с не скрываемым довольством. Прочнее золота, прочнее серебра. Один из лучших м е т а л л который только есть в этом городе. Сколько стоит? Сразу перевел разговор в деловое русло т а т о т л Очень дорого. С н е д о б р о й улыбкой, несущей л я к о ш е л ь к у т а т о т л а ничего хорошего, произнес Освальд. Примечание. Первое. Октли — алкогольный напиток крепостью 2-8 градусов, изготавливаемый из агавы американской. Напиток кое-где в Мексике считается священным. Его могли пить далеко не все. Производство тяжелое, долгое, еще и без гарантий, так как под долгие века непонятным для производителей причинам состав может прокиснуть за одну ночь. Про дни, недели, месяцы и время специально уточнять не буду. У ацтеков совершенно другие измерения времени, но понятия недели, часов, минут и месяцев есть. Просто они существенно отличаются от общепринятых европейских стандартов. Конец седьмой главы.